Глава первая. За один день до описываемых в прологе событий. «О, Боже, Боже, моя голова! Как же сильно она болит! оу и не только болит, но и кружится! Все как в тумане, в густом тумане!» Во рту пересохло. «Не знала б точно, что я вчера не пила, решила б, что у меня зверское похмелье!» «Стоп! Вчера! А что было вчера?» или хотя бы позавчера, или неделю назад. Сквозь туман блеснуло какое-то воспоминание. Девушка отчаянно потянулась за ним, пытаясь понять, о чем оно, но раскалывающаяся от боли голова не выдержала подобного напряжения, и сознание отключилось. В следующий раз, когда она пришла в себя, голова болела столь же немилосердно. А вот пить, пить хотелось еще больше. «Пить!» Простонала она без всякой надежды на то, что будет услышано. Это был скорее крик души, чем просьба. Крик души, который она не могла в себе больше держать. И потому очень удивилась, когда ее сухие губы вдруг перестали быть сухими. С жадностью облизав губы, она теперь уже попросила пить, еще пить. «Прости, милая, старейший целитель пока разрешил лишь смачивать тебе губы», извиняющимся ласковым тоном ответили ей. «Старший целитель? Это она о ком? О старшем враче, что ли? Значит ли это, что я в больнице?» Она попыталась открыть глаза, чтобы подтвердить свою догадку, но веки категорически отказались это делать. Как в тот раз в девятом классе, когда она уснула с накладными ресницами, которые сама же и приклеила. использовав для надежности весь клей в тюбике. Ну, что сказать, накладные ресницы приклеились не просто надежно, а в прямом смысле слова намертво. Настолько намертво, что отдирать их пришлось вместе с ресницами и кожей век. К слову, именно поэтому она с ними и уснула. Надеялась, что до утра они сами отпадут. Не отпали. Зато на всю жизнь отпало желание когда-либо вновь самой себе клеить накладные ресницы. Странно. Вдруг пришло ей в голову. Про ресницы помню. Причем помню так, словно это было только вчера. А что вчера было, не помню. И как я попала в больницу, тоже не помню. Если я, конечно же, в больнице. Разумеется, ты в больнице, где же еще? Но та женщина, она сказала, старший целитель, напомнила она себе. и тут же сама себе возразила, «Тебе послышалось». Решив, что зачем мучиться сомнениями, если можно просто спросить, она спросила, «Где я?». Она планировала спросить и про больницу тоже, но, решивший было передохнуть от праведных трудов молотобоец, вновь принялся с силой лупить отбойным молотком по стенкам ее черепа. В целебнице святого Августина, милая, «Где, где?», «В целебнице, говорю, святого Августина», — повторила неизвестная женщина. «А я точно вчера не пила?» — усомнилась больная. И тут же себе я ответила. «Сама ж знаешь, что не точно, не помнишь же ничего. Ни про вчера, ни про позавчера, ни про, кажется, последний год. Или два, или три. А вы кто?» я милая». «Это ваше имя?» «Да, милая, это мое имя». «А ты свое имя знаешь?» «Имя?» «Да, кажется, знаю». Она собиралась назвать полностью свое имя, фамилию и отчество, но молотобоец в ее голове позволил с трудом вытолкнуть из горла лишь «Виктори...» «Умница!» — похвалила ее женщина. «А сколько вам лет? Помните?» «Конечно. Мне. Ой, девятый класс помню. Что еще? Девишник». «Кажется, это свадьба Кожемякиной». «Да, точно. Это был последний раз, когда я пила шампанское». «Двадцать се...» — предположила она. «Вы уверены?» «Тридцать се...» Но женщина молчала. «Сорок се...» — продолжала гадать Виктория. «Двадцать пять...» — наконец подала голос женщина. «Двадцать пять? Но я точно помню, что на свадьбе Кожемякиной мне было двадцать семь». «Потому что Кожемякиной тоже было двадцать семь, и я тогда еще подумала, что мне тоже пора замуж». «Значит ли это, что я не замужем?» «Разумеется, не значит, потому что одно с другими никак не связано. А вот то, что ты не помнишь своего мужа, это да, это может значить, что ты не замужем». Менторским тоном мысленно объяснила она себе. И тут же сама себе и возразила. «Я и сколько лет мне не помню». «Но это не значит, что мне двадцать пять». Она не знала, откуда она это знает. Но она точно знала. Ей не двадцать пять. «Мне не...» «Вы вспомнили и это», — обрадовалась Тэмми. «Ну уж простите меня, что добавила вам один день. Зато вы сразу вспомнили, сколько вам лет. Меня двадцать пять лет тоже когда-то пугали. Но поверьте мне, ничего страшного в этом возрасте нет. Наоборот». Она мечтательно вздохнула. «Ах, где вы мои 25 лет? Не верите? Ничего. Доживете до моих лет? Поверите. Но продолжим. Вы помните, что с вами произошло?» «Нет», — покачала головой Виктория, и тут же вновь поморщилась от пронзившей виски боли, настолько сильной, что перед ее мысленным взором словно бы огненная молния промелькнула. А в следующее мгновение, она, задыхаясь от ужаса, уже мчалась куда-то в кромешной тьме. Ее сердце колотилось, как сумасшедшее. В боку кололо так, что было невозможно дышать. Ноги подгибались. Но она знала, что ей нужно бежать, потому что слышала за своей спиной «Стоять, сука! Хуже будет!» Бежать. Только бежать. Ей нельзя останавливаться. Нельзя останавливаться ни на мгновенье, «Бежать! Только бежать!» И, гонимая животным ужасом, она бежала. Бежала, не разбирая дороги, бежала пока, однако тут ее виски вновь пронзила нестерпимая боль. Только на сей раз перед ее мысленным взором пронеслась неослепительно яркая огненная молния. Наоборот, она словно бы влетела в бездомный черный омут. Точнее, даже не влетела, а нырнула вниз с головой, подобно пловцу, прыгающему с вышки с разбега. Горло вдруг перехватил спазм. Грудь зажглась огнем. «Прости, милая», — услышала она словно издалека. «Прости меня, любопытную старую дуру. Отдыхай, милая». В следующий раз, когда Виктория пришла в себя, ей было очень жарко. Очень, очень жарко и душно. И еще это одеяло, — подумала она и скинула его с себя. Однако не легче дышать, не прохладней, ей от этого не стало. Зато начала трясти. «Не могу, не могу дышать», – пожаловалась она. «Не могу. Сейчас, сейчас, милая. Да, ты горишь», – сообщили ей, и ее вновь поглотил бездонный черный омут. А вот четвертый раз порадовал. Во-первых, придя в себя, она, хотя и с огромным трудом, но разлепила веки. А во-вторых, она смогла почти безнаказанно не только пошевелить головой, но и даже немного приподнять ее с подушки, чтобы осмотреться. о боже Куда я попала? Проникающие в комнату сквозь распахнутое окно солнечные лучи освещали чисто выбеленные стены. Балдахин над кроватью, божницу с иконами и лампадой, стоящий рядом с кроватью резной комод и широкую резную скамью. На комоде, в похожий на граненый стакан вазе, стоял букет полевых цветов. Что происходит? В смысле, что произошло? Почему я здесь? Где я? «И как я сюда попала?» Виктория прозондировала свой мозг. Вот только толку от этого было столько же, как и если бы на плечах у нее была не голова, а хотя и очень тяжелый, но совершенно пустой чугунный котелок. «Мне нужно кофе. Хорошая такая большая чашка кофе. А еще лучше две», — подумала она. И предприняла еще одну попытку прозондировать свой мозг. Но в голове было по-прежнему так же пусто, как его уже упомянутом выше пустом котелке который с каждой секундой все тяжелей и тяжелей было держать на весу пока не выдержав веса котелка виктория уронила его на подушку и закрыв глаза принялась ждать когда пройдет приступ головокружения и вызванный ею приступ головной боли пожалуй к кофе мне не помешал бы также цитромон подумала она может тогда бы я хоть что- то вспомнила «Как же меня все-таки сюда занесло? Может, я в командировке? В командировке? В такой глуши?» Мысленно фыркнула она и тут же сама у себя поинтересовалась. «А почему нет?» И вынуждена была признать, что она понятия не имеет, почему она не может оказаться в командировке в подобной глуши. Впрочем, о том, почему она решила, что находится в глуши, она тоже не могла себе объяснить. «Да, обстановочка странненькая, но мало ли какие у людей странности. Вот она, например...» не помнит, что тут делает, что тоже очень странно. Открылась дверь, и на пороге появилась средних лет женщина в темном, прямого покроя, одеянии. Виктория оно чем-то напомнила монашеское, но так как на женщине не было апостольника, то, поразмыслив, она решила, что вряд ли вошедшая является монахиней. Хотя смотрела женщина на нее именно так, как в одном из фильмов, название которого она, правда, не могла вспомнить. смотрели монахини с искренним участием и благодушием. И так же, как они, светло и ласково улыбалась. Примечание. Апостольник, предмет одежды православной монахини, представляет собой головной платок с вырезом для лица, не спадающий на плечи и покрывающий равномерно грудь и спину. Здесь и далее примечание автора. Конец примечания. Женщина прошуршала длинным до пола одеянием, подходя к ней. «Наконец-то ты пришла в себя, милая, и даже глазки открыла, как самочувствие». Едва она заговорила, Виктория поняла, что это та же женщина, которая дежурила у ее постели. И в прошлый раз, когда она приходила в себя, точнее, прошлые разы, кажется, ее звали Тэмми. э лучше, намного лучше. Судя по голосу, и правда лучше. А как голова? Не болит?» Приложив прохладную, пахнущую травами ладонь к лбу девушки, уточнила женщина. «Болит», — кивнула Виктория. «Но уже не так. А вот пить хочется по-прежнему. Нет, даже еще больше. Мне уже можно пить, Тэмми? По-настоящему, я имею в виду». Нарочно, дабы проверить свою дырявую память, упомянула она имя своей сиделки. «Уже можно», — кивнула теми «И я тебя даже уже поила, когда у тебя была горячка». «Горячка?» — мысленно повторила за ней Виктория, отмечая очередное странное слово. «Сейчас принесу тебе чай». Меж тем пообещали ей и отправились за обещанным. Проводив ее взглядом, Виктория приготовилась долго ждать. Однако Тэмми вернулась почти мгновенно. На сей раз в ее руках была глубокая чаша. Она подошла к кровати, села рядом, подождала, пока Виктория примет более или менее сидящее положение, и поднесла чашу к ее губам. В нос ударил резкий запах неизвестных Виктории трав. В том смысле, что это была не мята, не ромашка, не липа и не валериана. Как пахнут остальные травы, она не знала. «Может, я сама?» — протянула она руки к чаше. «Успеешь еще сама. Мне несложно придержать», — мягко заметила женщина. «Чаша тяжелая, а ты все еще очень слаба. Смотри, вон как руки дрожат, и голова, небось, не только болит, но и кружится. Шутка ли два дня в горячке провести?» «Два дня?» — удивилась Виктория. Тэмми кивнула и продолжила сетовать. «И откуда только напасть пасть это взялась? Ты ведь уже на поправку шла. Уже думали, не выдюжишь». Но обошлось, слава святой Ржине. «Ты пей, пей!» — вспомнила о чаше Тэми. Но в том-то и дело, что Виктория уже отпила и выяснила, что так называемый чай был на редкость отвратнейшим пойлом. Настолько отвратнейшим, что еще мгновение назад, умирающий от жажды, ей резко перехотелось пить. И все еще сжимавшийся от пережитого ужаса желудок ее в этом поддерживал. И сказал большое человеческое спасибо, когда она, дабы удалиться от запаха пойла, вжалась головой в подушку. «Пей!» — повторила ее бессердечная сиделка. Виктория тяжело вздохнула и с тоской посмотрела на насмешливо подмигивающую ей красноватую жидкость. Бессердечная сиделка, понимающе улыбнулась и, само собой разумеется, не зажалилась. Хуже того, перешла к угрозам. «Пей, если не хочешь, чтобы вернулась горячка!» Угроза подействовала, и Виктория разжала плотно сжатые губы. «Пожалей!» — вопил желудок. Но Виктория не хотела опять метаться в лихорадке, и потому сжала волю в кулак и сделала на сей раз большой глоток. И с удивлением поняла, что в первый раз ей, оказывается, не показалось. Ей и в самом деле становилось лучше с каждым глотком пойла. Дрожь уходила прямо на глазах, а ее тело в прямом смысле слова наполнялось силой. Забористая штуковина. «Очень надеюсь, меня только что не наркотиком каким-то напоили. И не первый раз, как я подозреваю». «Что это?» — опасливо уточнила она, хотя и понимала, что поздно пить боржоми после того, как почки уже отказали. «Особое зелье нашего старшего целителя», — с улыбкой ответила теми он держит состав в секрете как теперь себя чувствуешь стало лучше поинтересовалась она так и я и думала со вздохом подумала виктория без наркотиков не обошлось надо будет попробовать хотя бы до окна добраться как только она уйдет чтобы хоть попытаться понять что это за место решила она и залпом допила остаток отвратного особого зелья стало честно ответила виктория и не менее честно уведомила, «Но больше я этой гадости даже и капли в рот не возьму». «Все так говорят», — рассмеялась теми «Но как припечёт, возьмёшь как миленькая, и не только каплю». «Вот сволочь!» «Так и подсадила на наркотики, а с виду вся такая из себя добренькая, прям как сестра божья». В этот момент в дверь комнаты постучали, и следом, не дожидаясь разрешения, открыли дверь. «Там снова стряпчий пришёл», — сообщила худенькая, молоденькая девушка. в таком же темном платье, какое было надето и на Тэмми. Просится пустить его к госпоже, а старший целитель сказал, что пускать его или не пускать — это на ваше усмотрение, целительница теми